Глава 15. Ли. Перед тем как вы приступите к выполнению заданий, я попрошу вас пройти несложный тест на определение запрещённых веществ в вашей крови. А откуда им взяться? Невинно поинтересовался Закрас. Я следила за каждым мускулом на лице Саманры, но ведущая оставалась непринизицаемой. Она хлопала неприлично длинными ресницами и пожирала с Цайтхана взглядом. У тебя, дорогуша, в крови зашкаливает сексуальность. Ты уже вне закона на этом шоу. Меня сейчас стошнит. Не от сексуальности Закроса. Он хорош. Очень хорош. Я убедилась, еще когда Мьен Ван душ принимал с незапертой дверью. Меня дико раздражает неприкрытый флирт госпожи Клинк. А еще бесит ее яркая губная помада, которую она щедро оставила на щеке с Цэдхана. «Твоему другу нужно памятник поставить при жизни. Страдает за всех сразу!» Посмеивался Риан Ван. «Памятника мне будет мало». Зак остервенела, тер щеку. «Мемориал?» «Уже близко». «Эти колбы оснащены иголками и просты в использовании. Уколите пальчик и не жадничайте». Сама Нора вернулась к конструктажу. «Кайл, будь душкой, продемонстрируй нам первым, что ты чист». Она пошарила рукой на подносе, выбрала тестер и протянула мне. Без проблем. Проигнорировала ведущую и сама взяла свою колбу, наблюдая за поджатыми губами Саманры, без промедлений кольнула безъименный палец и с интересом следила, как игла по капле вытягивает из меня кровь. Сейчас либо кое-кто сильно удивится, либо я поеду домой и распрощаюсь с отбором. Достаточно скомандовала мить сестра. Теперь стряхни. Выполнив нехитрую инструкцию, я продемонстрировала всем, а особенно камерам, голубоватое сияние, охватившее реагент в моей колбе. "Калвирани чист", радостно сообщила девушка в белом халате. "А можно посмотреть?" Неунималась Саманра и протянула ко мне свою хищную, как тистую лапу. "Прошу прощения, это против правил." покачала головой медработница. Биоматериалы участников даже после химической реакции подлежат особому хранению и затем обязательно утилизации. Увы, слишком много проклятий завязано на крови, а ещё кровь содержит важную информацию о своём владельце. Кайл, будьте добры, поставьте ваши анализы сюда. Саманра жадно сверлила мою склянку взглядом, словно та вот-вот должна поменять цвет. Но жидкость внутри оставалась неизменной, а вскоре к моей колбе прибавились чистые пробы на алтаро и закраса. «Можете пока переодеваться!» Клинк раздраженно ткнула когтем в сторону развернувшегося во дворе замка шатра. «Ваши вещи подписаны номерами, под которыми вас приняли на шоу!» Несколько камер двинулось вслед за нами и нырнули за полок. «И какой толк от шатра?» если все равно мир увидит нас в одних трусах». Быстро отыскала свою спортивную форму с числом 13 и принялась расстегивать рубашку. Закрас и на алтарь замерли, наблюдая за мной, смешно прозинув рты. «Что не так? Ты серьезно собрался раздеваться здесь?» Циатхан косился на камеры. «А в чем проблема-то?» Древние наградили меня двумя тяжёлыми вздохами, а затем потащили подальше от камер и развернули спиной ко входу. Вот теперь переодевайся, скомандовал Закрас и расправил крылья, окончательно закрывая меня от операторов и других участников. Ясно. Я же девочка, хоть и в теле парня. Боится, что мою грудь покажут по центральному телеканалу. Смешной. За то его синеки теперь все увидят. Мои защитники стягивали с себя вещи и сопровождали все это комментариями, от которых мне начало казаться, что я попала в какую-то безумную альтернативную реальность. «С такой задницей ты бы мог стать лицом ведущих брендов мужского белья, Закрос», — присвистнул на алтар, и я с трудом не заржала. «Задница там действительно шикарная». «Спасибо, господин Рианван, а я не ожидал, что под вашими дорогими костюмами...» Скрываются такие мышцы. Можно потрогать? Поперхнулась. Что он собрался делать? Конечно, можно. Твёрдые, как камень, восхищался Мэн Ван. Я из последних сил сдерживалась, чтобы не повернуться. Сегодняшний выпуск точно заставит всех девушек страны пищать от восторга. Улугулы, Арфхейл из Цайтхан, шьёпоют друг друга. Ну ты долго там возиться, собрался, Кайл? сквозь зубы процадил закрас. А мы куда-то торопимся? Мне показалось, тебе понравилось, посмеивался древний. Исходящее напоминало самый страшный кошмар. За мной хвостом ходят двое мужчин и соревнуются в благородстве и самоотверженности. Уверена, и от пуль защитят. Знать бы, чем я заслужила такое отношение. Камер и людей в шатре стало заметно больше. Все из участников, кому было чем похвастаться, слишком медленно натягивали футболки. Остальные же старательно прятались от объективов. Пошевеливайтесь. К обеду обещали, что погода испортится. Не успеете пройти этап на каяке до шторма. Ваши проблемы, хрипел Чедришис и подгонял участников. Теперь за мной. Делила выдаст вам маршрутные листы на пляже. Маршрутные листы, как в летнем лагере. С энтузиазмом отозвался Зак, и наша многочисленная процессия двинулась к морю. «Был в лагере?» — с интересом спросил Налтар. На «Не я, моя сестра. Сестра рассказывала». «Я тоже не был. Семья слишком пеклась о единственном наследнике. Вдруг юный Риан Ван порежет пальчик, а вдруг там некому будет вытереть ему задницу?» Невесело поделился древний. И что же ты делал каждое лето? Поинтересовалась у налтара. И правда, я почти ничего не знаю о его детстве. Меня обычно сплавляли к тётушке в её резиденцию. У неё не могло быть детей, и все считали, что оказывают ей услугу, превращая в няньку. На деле леди Тянван лишь не раз напоминали, что с своей семьёй у неё не будет. Знакомая фамилия «Я точно недавно слышала ее». «Ну да. Рилтар Тиан Ван, древний, который бросился под машины, чтобы тебя спасти. Забыл уже?» «Точно. Еще один самоотверженный мужчина, на которого мое тело очень бурно реагировало. «Интересно, как он?» «Можем позвонить ему вечером. Я дам тебе номер. Скажешь ему спасибо еще раз», — предложил Налтар. «А тебе везет на приключения, Кайл?» — встрял Закрос. «Чуть под машину не попал? Как умудрился?» «Кто бы говорил!» «Твои синяки завтра вся страна будет обсуждать!» Ткнула его в здоровый бок. Ариан Ван как-то задумчиво посмотрел на Сцетхана. «Напомнишь, как ты получил свои травмы, Закрос?» Глаза Арфхейла на мгновение потемнели но древний быстро справился с выходящим из-под контроля способностями. В последнее время он часто срывается. «С мотоцикла упал? Это не секрет!» – пожал плечами Мьен Ван. «Точно, точно! Вспомнил!» Налтар едва заметно хмыкнул себе под нос и покачал головой. Выходит, не только меня насторожила история с мотоциклом. «И снова привет!» В этот раз Далиила Фолье ждала конкурсантов одна. Чед Ришес показал нам дорогу и ушел с одним из операторов на свою позицию. В руках у девушки покоилась приличная стопка ламинированных листов с персональными маршрутами. Я забрала схему с номером 13 в углу и принялась изучать. Мы все стартовали с пляжа и должны были добежать каждый до своей станции. Как и сказал Налтар, Нас ждал этап с викторинами по различным дисциплинам. Ткнуло выме своего экзаменатора, и ощутила, как у меня скручивает желудок от неприятного предчувствия. Саманра Клин просто замечательно. Из всего персонала мне досталась именно она. Встала на стартовую линию вместе с остальными участниками. Все готовы? Внимание? Доли сверилась с часами на запястье а затем подняла руку вверх. Вперёд. Какое-то время мы бежали все вместе. Налтар На развернулся к нам лицом и теперь напоминал раздражающего энергичного тренера, подгонял и кричал что-то ободряющее. И если Закрасу ещё удавалось держать темп, то я вязла в песке и уже через несколько сотен метров заметно выбилась из сил. К счастью, даже в таком состоянии я обгоняла Вебу. Этому парню явно не хватало дыхалки. «Ладно, я вас оставляю», — Налтар на бегу разминал шею. «До встречи на финише! Не вздумайте проиграть! Оба!» Арфхейл в пару рывков догнал лидеров забега. Мы с Закросом берегли воздух и не разговаривали, хотя мне безумно хотелось поделиться своими страхами от предстоящей викторины с Саманрой. Я одна из первых должна была пройти этот этап. На Мюнване ждало не менее тяжёлое испытание. Его поджидал лежащий на боку каяк. Не представляю, как Сэтхан будет грести против течения. "Удачи, Кайл". Зак улыбнулся на прощание и свернул к берегу. Я же сглотнула и мрачно уставилась на флажок шатра вдалике. Быстрее доберусь туда, быстрее всё закончится. Но нужно торопиться. Погода действительно портилась. А мой заплыв на каяке был последним в списке. "Кайл, заходи скорее", радушно поприветствовала меня ведущая, сцепив ладони под подбородком, нашла взглядом оператора. "Интересно, если Саманра вцепится мне в горло, этот чедушный парнишка оттащит её от меня?" Села за стол перед ведущей. Как хорошо, что я только что бежала. Мой бешеный стук в груди избившееся дыхание можно списать на это, а не на внезапный приступ страха перед бывшей соперницей. Семь тем, семь вопросов, деловито сообщила Клинг и постучала стопкой карточек. С чего начнём? Экономика, общество, современная культура, география, история, государственные языки, литература, география. Всё ещё пыталась отдышаться. А Саманра принялась копаться среди карточек. А разве не я должна их тянуть? Назови три расы, которые на сегодняшний день не имеют собственного государства и компактно проживают на территории других стран. Это просто. Слишком просто. Хацэ, Рэгданы — эти ответы были на поверхности. Джет Лоулас, Далиила Фолье, а еще я. «Уже два», — широко улыбалась ведущая, Тот третий. Валай Клау. Прелестно. Очко за тобой. Следующая тема. Экономика. В каких отраслях Валай Клау приносит больше всего пользы для экономики империи? Это уже не выглядело совпадением, но я отчаянно надеялась на него. Медицина, модельный бизнес, сфера развлечений. Достаточно, и это правильный ответ. Ты заработал 2 балла. Ты молодец, Кайл, и не волнуйся так. Назови следующую тему. История. Вопрос был нейтральным. Что-то о дате принятия официальной религии. Я знала и это. Мы с Джетом иногда ночевали в старых храмах, и эти цифры были выгравированы над каждой дверью на фасаде. А вот на литературе я засыпала и перепутала автора известного эпоса о победе над захватчиками Запада закусила губу. Мне нельзя так глупо терять баллы. Осталось всего три вопроса. Современная культура. О, и тебе достаётся вопрос о нашем шоу. Назови имя конкурсантки первого сезона, которую все запомнили как Лунная дева. А вот и новый укол от Саманры. Девы Луны была я. Мой первый образ, который придумал Джэт. Хрупкая девушка с полупрозрачной кожей и бесцветными глазами. Я выбыла задолго до финала, и фанаты требовали моего возвращения. Мне легко удалось затмить оставшееся шоу, включая победительницу, и своим уходом убить рейтинги. Лини Арелей ответила, не задумываясь: "Как странно звучит моя осведомлённость. И это правильный ответ. Ты очень внимателен к шоу, Кайл. Подозрительные нотки появились в голосе ведущей. Мы с сестрой пересматривали все сезоны перед её участием. Я сохраняла невозмутимость, но мне с трудом это удавалось, учитывая, что в запасе у Саманры осталось ещё два вопроса. Как это мило, она утёрла невидимую слезу. Финальный рывок. Языки. Как на языке древних будет "я люблю тебя"? Эрлескерда. «Ты и это знаешь, Кайл? Я поражена! Готов к финальному вопросу?» «Нет, я не готова. Меня словно вывернули наизнанку, даже не зная, что может быть хуже. Вчерашний наркотик? Бег по песку? Или это викторина?» «Итак, тема современное общество. О, снова Валай Клау. Везет тебе на них?» «Везет?» сжала руками колени под столом. Это точно не совпадение. Меня доводят до грани. Заставляют нырнуть в самую бездну собственных страхов. В чем заключается регистрация безликих и чем грозит обман государства? А вот и финальный штрих в этом маскараде. В Алай Клау официально разрешены три любые формы, исключая Арфхейл. Эти личности вносятся в базы данных. После чего безликий получает печать, почти полностью блокирующую способности. Разрешены незначительные трансформации косметического характера: длина, цвет и структура волос, цвет глаз, кожа. За уход от прохождения регистрации в Алайклау лишается этих привилегий и почти всех гражданских прав и свобод. За этот развёрнутый ответ ты получаешь сразу 2 балла, Кайл. 10 из 10. Удачи на следующих этапах. Только что в мой адрес прозвучала вполне конкретная угроза. Саманра не просто так сделала такую подборку вопросов и припомнила первый сезон. На протяжении всей викторины она царапала меня своим потливым взглядом, ловила каждый мой вздох, вслушивалась в дрожь голоса. Попалась мышка. Бороться дальше? Какой смысл? Я как грызун, которого запихнули в прогулочный шар, стараюсь сбежать изо всех сил. Но над моими отчаянными попытками просто смеются. Во что ты втянул нас, Джет? С трудом передвигала ногами, проходя оставшиеся этапы. Вот и полоса препятствий осталась позади, а моя одежда покрылась липкой грязью, которой представлял песок. Когда же я добралась до своего каяка, море почернело. А волны с чудовищной силой бились о камни, охотно демонстрируя, что случится со мной, если я не совладаю с вышедшей из-под контроля стихией. Огляделась. Никого. Только парочка жужжащих квадрокоптеров, которые должны зафиксировать прохождение мной этапа. Может, это и к лучшему. Никто меня не остановит от страшной глупости. Схватила весло и толкнула каяк в воду. Мне нужно это. Мне нужно победить и расколоть чёртов шар. Хайл, ты сможешь? Лодка легко разрезала волны, а злость заставляла руки работать без устали. Грибок весло иглой нырнуло в чёрную ткань моря. Ещё рывок, и вода потянулась вверх красивым стежком. Квадрокоптеры не отставали, кружили над головой, следили за моими потугами и пытались не попасть под удар. А мне жутко хотелось разбить им камеры и лопасти. Интересно, кто смотрит за мной сейчас? Или эта парочка не передаёт данные, а только записывает? Получается, я здесь совсем одна? Даже странно, что Jet разрешил такое испытание с его-то боязнью воды. Хмыкнула себе под нос и по привычке вытерла тыльной стороной ладони солёные капли с лица. Бесполезно. Я уже вся промокла до нитки. Лишь бы каяк не перевернулся, И я доплыла до островка И забрала свой флажок. Мне не страшно. Я радуюсь своей внезапной силе И свободе. Даже больше. И я не хочу возвращаться К берегу. Хочу плыть дальше, Пока замок Рианванов Не скроется из виду. Вместе со всеми, кому я лгу. Только двое знают правду. Закрас и Джет. Но даже они вряд ли поймут, Как больно мне сейчас. Как я устала биться рыбой о телевизионное стекло, притворяться лунной девой, Кайлин Верани, Кайлом. Именно сейчас я понимаю, о чём так сильно мечтаю. Я хочу решать сама, хочу выбирать, любить, грести против волн. Чуть не проплыла мимо своего островка, его почти скрыло под водой. Открепила флажок и зажала его между зубов. Обратно плыть проще. Теперь волны будут подгонять меня к берегу, только я не хочу возвращаться. Чем больше гребков я делаю, тем туже затягивается на моей шее невидимая гирму. На пляж стремительно стекаются люди, кто-то показывает в мою сторону. Я что, последнее домой поеду? усмехнулась. Было бы неплохо, если бы у меня на самом деле был дом. Ветер, крики сквозь шум прибоя. Мне машут, но как-то безрадостно. Да что случилось-то? Обернулась, и меня тут же накрыло огромной волной и потянуло на дно вместе с каяком. Течение грубо метало меня из стороны в сторону. Зубы разжались, и флажок, подхваченный мелкими пузырьками воздуха, утянуло прочь.